Глава двадцать первая. Кайролайн. Наши дни среда. В тупике малого переулка в полуподвале старого здания распахнулась тайная дверь, открывая тесное пространство за стеной и засыпавшихся полок. Я подняла телефон и посветила вокруг, ухватившись за стену, потому что вдруг потеряла равновесие. В комнате за комнатой было так темно, за всю жизнь я не видела места темнее. Одинокий луч высветил то, что было вокруг меня. Несколько рядов полок, просевших под весом молочных матовых стеклянных банок, накренившийся деревянный стол с подломившейся ножкой посреди комнаты. А сразу справа от меня была стойка с металлическими весами и чем-то вроде коробок или книг, лежавших на ее рабочей поверхности. Комната очень походила на старинную аптеку. Как раз в таком месте у аптекаря могла быть лавка. Мой телефон пискнул. Я нахмурилась и взглянула на экран. Черт, оставалось 14% батареи. Меня трясло, я была в ужасе и возбуждении. Я не могла думать ясно. Но провалиться мне на этом месте, если я останусь без света, чтобы найти обратную дорогу, я решила действовать быстро». Дрожащими руками я выключила фонарик, открыла камеру, включила вспышку и принялась фотографировать. Это был единственный логичный шаг, который пришел мне в голову, учитывая, что я только что отыскала кое-что, достойное стать сюжетом для международных новостей. «Американская туристка раскрывает двухсотлетнее загадочное убийство в Лондоне, должно было значиться в сголовке». потом возвращается домой, чтобы пойти на семейную терапию и начать новую карьеру. Я потрясла головой. Если и было время сохранять рациональность, то именно сейчас. К тому же я ничего пока не раскрыла. Я нащелкала столько фотографий, сколько смогла. Каждый раз комната оживала в свете яркой белой вспышки. Пока я делала первые снимки, вспышка на долю секунды давала рассмотреть комнату. Мне показалось, в углу был очаг, а под столом лежала на боку простая кружка. Но после первых нескольких снимков у меня перед глазами поплыли белые точки от вспышки. Я потеряла ориентацию и вскоре уже едва могла стоять прямо. 9 процентов. Поклявшись, что уйду, когда останется три, я подумала, как лучше всего использовать оставшийся заряд батареи. Я взглянула направо, сделала снимок стойки. Вспышка помогла мне удостовериться, что там лежали книги, а не коробки, а потом открыла самую большую книгу, которая лежала на рабочей поверхности. Казалось, какие-то слова в ней написаны от руки, но я не могла сказать точно. В кромешной темноте я раскрыла книгу в десятке случайных мест, сделав фотографии. «Я могла бы делать это с завязанными глазами», потому что понятие не имела что снимаю. Это вообще английский? Страницы в книге были из тонкого, мягкого, как тряпочка пергамента. Я обращалась с ними, как могла, бережно и выругалась, когда оторвался уголок страницы. Я перелистала книгу в конец, сделала еще несколько фотографий, потом закрыла ее, оттолкнула и схватила другую. Открыла ее, нажала затвор камеры и, черт, 3%. Я застонала, с ума сходя от невероятного открытия и от того, как мало у меня времени, чтобы его изучить. Но, учитывая, как быстро фонарик разряжал телефон, у меня оставалось шестьдесят секунд, чтобы выйти, а то и меньше. Я снова включила фонарик, пятясь, вышла из комнаты и кое-как закрыла тайную дверь. Потом по своим следам вернулась, быстро пересекла первую комнату и вышла в коридор. Впереди, через третью и последнюю дверь, лился смутный лунный свет. Как я ожидала, телефон умер через пару секунд после того, как я вышла. Меня все еще скрывал колючий куст, и я сделала все возможное, чтобы вслепую вернуть наружную дверь в прежнее положение, но была уверена, что у меня ничего не вышло. Я руками сгребла землю и листья, набросала их к основанию двери, чтобы создать впечатление, что ее не трогали. Потом пробилась сквозь кустарник и обернулась взглянуть на свою работу. Конечно же, дверь выглядела вовсе не так плотно закрытой, как когда я ее обнаружила, но по-прежнему не слишком бросалась в глаза. Оставалось надеяться, что никто не станет так пристально изучать этот район, как я. Я добежала до закрытых ворот и влезла на один из столбов, хотя и не без усилий и отдышки. Перекинув ноги через столб, я спрыгнула на другую сторону, вытерла руки о штаны и посмотрела на окна наверху. По-прежнему никакого движения. Насколько я могла сказать, никто не знал, что я тут была и тем более, что я делала. Неудивительно, что женщина-аптекарь так и осталась загадкой. Ее дверь была спрятана за стеной из полок, и только прошедшие два столетия, за которые дерево состарилось, позволили мне ее отыскать. Два столетия и немного беспечности в купе с нарушением закона. Но если у меня и были сомнения в том, что она существовала, теперь их не осталось. Я вышла из Медвежьего переулка, сознавая, что только что впервые в жизни совершила преступление. Под ногтями у меня была грязь, в телефоне полно фотографий, подтверждающих мою вину. Но я не чувствовала себя виноватой. Вместо этого мне настолько не терпелось поставить телефон на зарядку и посмотреть фотографии, что я едва удержалась, чтобы не побежать в гостиницу бегом. Но, Джеймс, когда я тихонько прокралась в номер, в надежде его не разбудить, сердце у меня упало. Он не спал, лежал на диване с книжкой. Мы не стали разговаривать. Я забралась в постель и воткнула телефон в розетку. Я зевнула, адреналин растаял, оставив после себя болезненную усталость. Украдкой посмотрела на Джеймса. Казалось, он поглощен своей книгой и так же бодр, как накануне вечером была я. «Проклятие джетлага!» Я удрученно отвернулась от него. «Фотографиям придется подождать до завтра». Я проснулась от шума воды в душе и тонкого луча дневного света, пробившегося сквозь шторы и упавшего мне на лицо. Дверь в ванную была приоткрыта, из нее шел пар, на диване лежало свернутое одеяло. Джеймс аккуратно устроил его рядом с запасной подушкой. Я взяла телефон, полностью заряжен, и подавила порыв немедленно занырнуть фотографии. Вместо этого я откнулась лицом в подушку, стараясь не обращать внимания на полный мочевой пузырь и считая минуты до тех пор, пока Джеймс не уйдёт из гостиницы, чтобы я могла спокойно начать день. Наконец он вышел из ванны в одном только бежевом полотенце вокруг талии. Это было так нормально видеть мужа полуголым, и всё-таки что-то во мне напряглось. Я не была готова к нормальному, не сейчас, не в ближайшем будущем. Я отвернулась. «Припозднилась ты вчера с ужином», — произнёс Джеймс с другого конца комнаты. «Что-то вкусное?» — я покачала головой. «Просто взяла сэндвич, прошлась». Эта маленькая невинная ложь была не в моём духе, но я не собиралась рассказывать ему или кому-то ещё, чем я на самом деле занималась вчера вечером. К тому же он несколько месяцев врал мне о куда более важном. Джеймс хрипло кашлянул меня за спиной, подошёл к дивану, нагнулся и поднял с пола коробку бумажных платков. Я раньше её не видела, так что, наверное, она всю ночь стояла рядом с ним. «Чувствую себя не ахти», — сказал он, прижимая платок к рту и снова кашляя, и горло болит. «Наверное, сухой воздух в самолёте». Он открыл чемодан, вытащил футболку и джинсы, потом бросил полотенце на пол и стал одеваться. Чтобы не смотреть на его голое тело, я уставилась на вазу с цветами на столике возле двери. Некоторые цветы уже начали вянуть. Руки мои лежали поверх покрывала. Я увидела вчерашнюю грязь под ногтями и сунула их под одеяло. «Какие у тебя на сегодня планы?» Про себя я молилась, чтобы он сходил осмотреть город или в музей, или просто... ушел. Я ничего так не хотела, как остаться здесь одна с телефоном, со знаком «Не беспокоить на ручке двери». «Лондонский Тауэр», — сказал он, застегивая ремень. «Лондонский Тауэр. Древний замок был одной из достопримечательностей, которая меня больше всего занимала. Там хранились драгоценности короны». Но теперь он казался всего лишь музеем для детей по сравнению с тем, что я вчера отыскала в глубине Медвежьего переулка. Джеймс снова закашлялся, похлопал себя ладонью по груди. «У тебя, случайно, нет ничего от простуды?» — спросил он. «В ванной лежал мой НССР, в котором была косметика, зубная нить, дезодорант и эфирные масла». Я знала, что у меня есть пара таблеток обезболивающего, но не думала, что стоит занимать место, таща с собой всевозможные лекарства от всех болезней. «Прости», — сказала я. «Есть эвкалиптовое масло. Оно уже давно стало моим главным средством от подступающей простуды. Эвкалипт входит в бальзам Викс для растирания и чудесно справляется с заложенностью и кашлем. «В белой сумке на столике», — сказала я, указывая в сторону ванной. Он вышел с гримасы на лице. «Сильная штука». Я кивнула. Даже на расстоянии нескольких шагов я чувствовала острый медицинский запах масла. Раз уж Джеймс был одет и, казалось, готов уйти, я изо всех сил старалась избежать продолжения разговора. «Я попробую прилечь еще ненадолго», — сказала я, барахтаясь в одеяле. «Приятного тебе осмотра достопримечательностей». Он медленно, грустно кивнул и замялся, будто хотел что-то сказать, но не сказал. И, взяв бумажник и телефон, вышел из номера. Едва щелкнул замок, я метнулась за телефоном. Набрала пароль и залезла в фотографии. Вот они, где-то штук двадцать. Я открыла первые две. То были снимки комнаты, стол, очаг, но, к моему разочарованию, они оказались нерезкими». Я выругалась, испугавшись, что вся серия может оказаться такой. Но, дойдя до крупных планов книжных страниц, выдохнула с облегчением. Эти получились четкими. В комнате висела пыль, и я предположила, что вспышка не могла пробиться сквозь мельчайшие частицы, чтобы сфокусироваться на чем-то кроме первого плана. Услышав шум под дверью номера, я рывком села, выключила телефон и подбежала к Глазку, как раз вовремя, чтобы увидеть служащего отеля с папкой-планшетом, шедшего мимо. Он направлялся не ко мне в номер, но я вспомнила, что надо повесить табличку «Не беспокоить». Вернувшись на кровать, я снова открыла фотографии и изучила первый снимок книги. затаила дыхание, двумя пальцами раздвинула картинку на весь экран и, не веря себе, уставилась на то, что мне открылось. Книга была на самом деле заполнена от руки, с крупными кляксами и размазанными чернилами. Текст шел аккуратными рядами, все записи выглядели одинаково. В них, похоже, упоминались имена и даты. «Так что это? Какой-то журнал регистрации?» Я открыла следующую фотографию. Она была примерно такой же, хотя чернила казались темнее, гуще, словно эту страницу заполнял другой человек. Я перелистала дальше, еще дальше, и с каждым движением у меня все сильнее начинали трястись руки. Я не могла точно сказать, что это за книга, но была уверена, что ее историческая ценность неизмерима. снимки книги оказались по большей части резкими, хотя края у некоторых пересветило, так что поля вышли белыми и нечитаемыми. И все же, несмотря на резкость фотографии, я столкнулась с еще одним с ума сводящим расстройством. Я очень многое не понимала в тексте. Он был не только написан скорописью, но наклон почерка шел под таким углом, И написано всё было в такой спешке, что выглядело это всё равно что на чужом языке. На одной фотографии я смогла разобрать только часть одной из верхних строчек. Гар Т. Чедв. К. Марл Бон. Оп. Ум. Приг. Постилки. 17 августа 1789 года. ПО-ЗАК-МС-ЧЕ. ч вик жены Пока мой мозг трудился, пытаясь заполнить пробелы и внести какой-то смысл в текст, мне показалось, что я играю в одну из игр, где надо вставлять пропущенные буквы. Но через несколько минут я поняла, что буквы «В», «С» и «Д» Поначалу их почти невозможно было различить. Начертанное особым образом, и мозг начал их распознавать. Так что получаться со следующими страницами у меня стало лучше. Мистер Фрер. С. Туорг. Лис. Я. Табака. Приг. Масло. 3 мая 1790 года по зак мс ам ер подруги мс м насфилд мс б бел лист мал ны толченый пластырь 12 мая 1 семьсот90 года Чарли. Тернер. Мэй. Ер. Энви. Настойка. 6 июня 1790 года. Позак. мс Эппл. Кухарки. Я оперлась подбородком на руку, снова перечитала записи, и во мне зашевелилось беспокойство. Листья малины? Табак. В них не было ничего опасного — Хотя я как-то слышала, что никотин в больших количествах токсичен. Возможно, именно количество неядовитого оказывалось смертельным. А что до некоторых других названий в книге, вроде настойки «Энви», я понятия не имела, что они значат. Я попыталась разобраться и с тем, как были организованы записи. Каждая начиналась с имени, потом шел ингредиент, опасный или нет — А за ним дата. В некоторых записях было второе имя. В конце с указанием позак. Я предположила, что это означало, что первое имя принадлежало тому, кому предназначалось вещество, а второе тому, кто его купил. Так, например, Чарли Тёрнер должен был принять настойку NV, чтобы это ни было, а купила её, видимо, «Мисс apple Я взяла ручку и блокнот с тумбочки и записала несколько пунктов, чтобы потом прояснить их для себя. Количество неядовитого вещества, необходимое, чтобы убить. «Опиум? Постилки? Табак? Масло? Настойка эн Что такое эн Следующие 15 минут я провела со скрещенными ногами на кровати, яростно записывая вопросы и слова, отчасти знакомые, отчасти нет. Послен. Это ведь растение? Дурман. В жизни не слышала. Аконит. Понятия не имею. Драхма, пилюля, спуск, тис, эликс. Все это я выписала. Я открыла следующую фотографию и ахнула, когда мой взгляд упал на слово, которое я точно знала, означало нечто смертельное. «Мышьяк». Я выписала его в блокнот, поставив рядом звездочку. Увеличила фотографию, надеясь разобрать остальные слова в строке, но тут снова услышала шум за дверью. Я замерла. Похоже, было, что кто-то только что остановился перед дверью номера. Я тихонько выругалась в его адрес, кем бы он ни был. Они что, не видят табличку не беспокоить? Но потом я услышала, как в замке прокатали карточку. Что, Джеймс уже вернулся? Я сунула телефон под подушку. Через мгновение вошел Джеймс. И я сразу поняла, что что-то очень, очень нехорошо. Он был весь бледный и потный. Со лба у него капала, а руки страшно тряслись. Я инстинктивно вскочила с постели и подбежала к нему. «О, Господи!» — сказала я, подойдя к нему. Я чувствовала запах его пота и ещё чего-то сладковато-кислого. «Что случилось?» «Всё нормально», — ответил он, устремляясь в ванную. Склонился над раковиной, глубоко дыша. «Наверное, вчерашняя итальянская еда». Он посмотрел в зеркало над драковиной и встретился со мной глазами, хотя я стояла у него за спиной. «Я в полной заднице, кэрлайн Сперва ты, теперь это». «Меня стошнило на улице. На тротуар», — сказал он. «Наверное, надо, чтобы всё вышло. Ничего, если я...» Он замолчал, сглотнул. «Ничего, если я побуду один в номере...» пока оно полностью не выйдет. Я не колебалась ни секунды. «Конечно, да. Я много лет знала, что Джеймс ненавидит, когда его тошнит при посторонних. И, честно говоря, мне тоже не помешало бы уединиться. Ты уверен, что с тобой всё в порядке? Тебе нужен сок или ещё что-нибудь?» Он покачал головой, закрывая дверь в ванную. «Всё будет хорошо, правда». «Просто дай мне время». Я кивнула, обулась, взяла сумку и сунула в неё блокнот. Рядом с дверью ванной я поставила бутылку воды и крикнула Джеймсу, что скоро вернусь его проведать. В квартале от гостиницы, насколько я помнила, было кафе, так что я направилась туда, собираясь закончить с фотографиями. Но едва я вышла, у меня зазвонил телефон, номер был незнакомый. и, подумав, что этот Джеймс может звонить из гостиницы, я тут же ответила. «Алло, Кэролайн, это Гейнер!» «О, боже, здравствуйте, Гейнер!» Я остановилась посреди тротуара. Ишедший мимо мужчина бросил на меня раздраженный взгляд. «Простите, что звоню так рано, но только что пришли рукописи, о которых я вам вчера писала. Вы сможете со мной встретиться в библиотеке поскорее?» Технически у меня сегодня не рабочий день, но я зашла пару минут назад проверить документы. Вы не поверите, что тут? Я зажмурилась, пытаясь вспомнить, что она вчера говорила про документы. За последние 24 часа столько всего произошло, и ее сообщение, видимо, задвинулось куда-то вглубь моего мозга, учитывая, какие вчера вечером у меня были приключения, а теперь и болезнь Джеймса». «Простите, Гейнер, я сейчас не могу прийти. Мне нужно оставаться в этом районе, если вдруг...» Я замолчала. Несмотря на то, что мы долго сидели вместе над исследованием, я пока еще не настолько хорошо знала Гейнер, чтобы рассказать ей о своем неверном муже, которого сейчас рвало у меня в гостиничном номере. Я ведь даже не сказала ей, что у меня есть муж. Мы совсем не говорили о личной жизни. «Я просто не смогу прямо сейчас приехать», «Но я собираюсь выпить кофе. Может быть, захотите присоединиться? Вы сможете принести с собой документы?» Я услышала, как она рассмеялась на том конце линии. «Вынести их из здания — отличный способ лишиться работы. Но я могу сделать копии. К тому же кофе мне не повредит». Мы договорились встретиться через полчаса в кафе возле моей гостиницы. И я коротала время за столиком в углу, поедая малиновый круассан и усердно изучая фотографии аптекарьского журнала. Когда Гейнер вошла в стеклянную дверь кафе, я погасила телефон и, закрыв блокнот, убрала его в сумку. «Надо держать себя в руках», — напомнила я себе. «Нельзя дать понять, что я знаю об аптекаре больше, чем вчера в библиотеке». Я едва знала Гейнер, А если я поделюсь этой информацией, станет ясно, что я не только нарушила закон, но и вторглась на вероятный объект культурного наследия. Возможно, Гейнер, как сотрудник британской библиотеки, должна будет на меня донести. Я доживала свой круассан, обдумывая всю иронию произошедшего. В Лондон я приехала из-за того, что меня ранили чужие тайны, а теперь мне самой было что скрывать. Гейнер скользнула на стул рядом со мной и в волнении склонилась вперёд. «Это... это невероятно!» — начала она, вынимая большую папку и сумки. Она вытащила из неё два листа бумаги, чёрно-белые копии чего-то, очень похожего на старую газетную статью, разделённую на несколько колонок с заголовком наверху. Между бюллетенями всего пара дней разницы». Она указала на верхнюю часть страницы. Первый — от 10 февраля 1791 года, второй — от 12 февраля. Она положила более ранний бюллетень от 10 февраля сверху и откинулась на спинку стула, глядя на меня. Я внимательно взглянула на бюллетень и ахнула. «Помните, вчера, — пояснила Гейнер, — я вам написала, что в одном из документов есть изображение. Вот это изображение». Она ткнула в центр распечатки, хотя это было совершенно излишне. Я во все глаза смотрела на страницу. На ней был рисунок животного, такой простой, что походил на нечто, накорябанное малышом на песке. Но у меня не было ни малейшего сомнения, что я видела этот рисунок раньше. Это был медведь, точно такой же, как крошечный медведь, выгравированный на голубом флаконе, который я извлекла из грязи на берегу Темзы».